Глава 3. В отличие от посла Брэдшоу, Риттер мое поведение с Киримом безоговорочно одобрил. Так и надо, сказал он, решительность и напор. Есть люди, которым надо наступать на ноги до тех пор, пока они сами не начнут извиняться. Кирим, конечно, извиняться не начнет, но какую-нибудь глупость выкинет обязательно. Тут его и надо будет подловить. А если не выкинет? Чего это он не выкинет? Он в первые же пять минут едва не выдавил вас с планеты. Советники ему не позволили. «Значит, надо присмотреться к ним повнимательнее», – сказал Риттер. «Насколько я разбираюсь в местной специфике, среди этих советников должно быть полно его ближайших родственников». «Поэтому они его и не предадут», – сказал я. Джек расхохотался. «Я все время забываю, что ты сирота». «Допустим, ты прав». «Ну и как же ты это себе представляешь?» «Я согласен с Рейнером. Следующий ход – за нами», – сказал Ритер. «Но я бы на его месте форсировал события и представил тебе общественности, чтобы не ждать их следующего хода слишком уж долго». «Наслаждаешься ситуацией, как я посмотрю». «Это обычная операция по смене власти», – сказал Джек. «На приграничных планетах мы такое не раз проворачивали. Всегда есть кто-то внутри». Если даже его нет до начала операции в процессе, он обязательно появляется. Неудовлетворенные амбиции, личные обиды, идейные несогласия, все что угодно. Мотивов для предательства тысячи. Я вижу, ты не слишком высокого мнения о человеческой природе. Большая политика напоминает линзу, сказал Джек. Она увеличивает человеческие достоинства и недостатки, выставляет их на показ. То, что ты даже не замечаешь у обычного обывателя в политике, тебе сразу бросается в глаза. То, что ты спокойно можешь простить своему соседу, ты никогда не простишь публичной персоне. И чем выше статус этой персоны, тем выше градус твоего непрощения. Звучит цинично. Я разведчик, хоть и бывший, сказал Риттер. Мы привыкли играть на человеческих слабостях. Поэтому, собственно говоря, я и проиграл Визерсу. Мне не удалось вовремя найти его слабое место. С Киримом таких проблем возникнуть не должно. У него полно слабых мест. «Ты не думал о том, чтобы предложить свои услуги Короне?» – поинтересовался я. «Имперская разведка вряд ли будет доверять бывшему сотруднику СБА», – сказал Джек. «Мы слишком долго работали друг против друга». «Значит, все-таки думал». Я сейчас не в той форме, чтобы активно заниматься делами. Постоять в стороне, посоветовать что-нибудь умное, оказать моральную поддержку – это я еще могу. Но не более того. Попросись на кабинетную работу. Приклинонской-то гравитации? Вкупе с необходимостью перекладывать с места на место бумажки – это меня и прикончит. Неприятные дела нельзя откладывать до бесконечности хотя бы потому, что если предоставить их самим себе, они не будут ждать эту бесконечность и свалятся вам на голову при первом же удобном случае. Естественно, при первом же удобном для них случае. Для вас это произойдет в самый неподходящий момент. У меня было два таких дела, и ни одно из них не было связано с проблемой левантийского наследства. Во-первых, следовало поговорить с Риттером на чистоту. Про его провалы в памяти – про его раздвоение личности и все сопутствующие этому раздвоению прелести. Во-вторых, и это было куда тяжелее психологически, мне надо было навестить Киру. Её поселили на территории посольства, и доктор Кинан, по-прежнему являющийся лучшим из всех доступных специалистов, должен был за ней присматривать. Теперь он уже не возражал против нашей встречи, но и особого энтузиазма не выказывал. Я понимал, что Кире эта встреча не поможет, но она была должна помочь мне. Помочь мне смириться и жить дальше. Мне нужно было самому убедиться, что шансов не осталось. И все же я не был готов. Дурацкая история. Сначала ты знакомишься с девушкой при очень странных обстоятельствах, потом ты спасаешь ей жизнь, проводишь много времени вместе, чувствуешь, что начинаешь потихоньку в нее влюбляться, Потом вы влипаете в неприятности, выпутываетесь из неприятностей, занимаетесь сексом, знакомитесь все ближе и ближе, занимаетесь любовью, начинайте планировать свою совместную жизнь в мире, который будет сильно отличаться от того, к чему вы привыкли. А потом… А потом клинонские медики достают вас из холодильников и выясняется, что она всего этого не помнит и не вспомнит уже никогда. Если бы не последнее в списке обстоятельств, нам было бы о чем рассказывать внукам долгими зимними вечерами. А если добавить еще один пункт, ты целуешь ее в губы, и она сразу же все вспоминает, то могла бы получиться шикарная голливудская мелодрама. Жаль, что эта чёртова жизнь, в отличие от Голливуда, не любит хэппи-эндов.